Глава тридцать Господи, ну почему все так? Стоило дойти до этапа, когда я могу не сомневаться в чувствах Гарона, когда он готов отменить все эти эксперименты, когда готов рисковать, когда знаю, что он ревнует, что я нужна ему. И вот, я сама сомневаюсь. Или даже не так, боюсь, что начну сомневаться в будущем. Вообще, я знала, что так бывает в жизни. Влюбляешься в мужчину, страдаешь по нему, обижаешься на его холодность, а когда он готов мир положить к твоим ногам, начинаешь сомневаться. Вот оно, почти то самое сомнение, о котором говорил Гарон. Первое время я просто рыдала, не видя и не слыша ничего вокруг. А потом вдруг услышала. Тишину. Тишину. Вероятно, горон наконец, окружил нас пологом тишины, работающим в обе стороны. Его горячая ладонь почти насильно отодрала мою от лица и сжала. На этот раз от такого прикосновения мурашки не побежали. Я просто ощутила, как от него ко мне льется спокойствие и уверенность. Магия исцеления эмоций. У нас на практике даже немного преподают это. Неконтролируемые слезы начали отступать. Агорон ласково провел большим пальцем по моей мокрой щеке, потом взял салфетку и с улыбкой принялся вытирать мне слезы. «Знаешь, что такое женские слезы для мужчины?» Продолжая улыбаться, спросил он. «Катастрофа! Как самое страшное оружие, например, драконье пламя». «Или атомный взрыв, наверное». Буркнула я, тоже попробовав улыбнуться, но меня тут же снова прорвало. «Я не знаю, не знаю! Понимаешь ты, не знаю, что делать! Я хочу бросить все! Я хочу быть с тобой, но не знаю, что будет потом, в будущем! Не возникнут ли у меня те самые сомнения, разъедающие душу!» Закончил за меня горон «Я понимаю!» И именно поэтому мы проводим и будем проводить отбор дальше. Чтобы к концу сомнений не осталось. Мне это больно. Я ведь понимаю, что ты можешь выбрать не меня. Меня бесят все эти мальчишки, и особенно этот твой дикий дракон. Но я дотерплю до конца». «Да нет же, я не хочу так». Сомнения неожиданно растаяли от его слов. Слезы остановились совсем, словно закрылся кран. Я запоздала, хлюпнула носом. А мозаика сложилась окончательно. Горон любит меня. Если он готов мучиться и терпеть, если моя безопасность, моральная и физическая, для него выше всего, значит, любит. Даже мое неопытное сердце сообразило. Неужели же я откажусь от этого? от практически невозможного, от того, чего не должно было случиться, то есть от невозможной любви зрелого, сильного, умного, могущественного и даже альтруистичного и любящего дракона к простой девушке из другого мира, неопытной, в чем-то глупой и наивной. Во мне даже и загадки-то нет, которая могла бы зацепить такого мужчину. Он видит меня насквозь, и про мою влюбленность в него знал с самого начала. Единственное, что во мне есть необычного, это то, что я из другого мира, и то, что у меня оказалось так много истинных. Возможно, и то, что внезапно обнаружились хорошие способности к магии. «Хм, а ведь это не так мало?» — пронеслось в голове. «Если у меня столько истинных, значит, Гарон прав». Это я такая многогранная личность, да и характер у меня интересный. Впрочем, сейчас точно не время думать о многогранности своей личности. «Я не хочу так. Прости, что засомневалась. Я буду...» — повторила я. «Подожди!» — Гарон вновь провел большим пальцем по моей щеке, стирая последнюю слезинку. «Подожди, моя милая!» Сейчас я как никогда уверен, что решил правильно. Отбор нужен. Скажешь мне свое твердое решение в конце. Или не скажешь. Тебе ведь по-прежнему никто не мешает выбрать меня. Видишь ли, сейчас ты впечатлилась моим альтруизмом, моей решимостью, тем, как я берегу тебя. Это все правда. Но этот день пройдет, впечатления улягутся. Только что ты рыдала от невозможности решить, выбрать. И эти сомнения еще придут. Могут прийти. В конечном счете это я могу быть уверен в своем выборе, а ты еще слишком молодая, — сказал он, снова доказав, что действительно видит меня насквозь. Мы проведем отбор, и если все будет хорошо, ты уже никуда от меня не денешься. Я хлюпнула носом. Теперь уже от того, что я такая дура. Из-за своих дурацких сомнений пропустила момент. И вот, конечно, Гарон опять стал бархатной скалой. Такой скалой, об которую не ударишься, но которая все решила за тебя. И попробуй сдвинь ее с места. Невозможно. Все, хватит плакать. Самое страшное оружие должно использоваться лишь в самых исключительных случаях. Лукаво улыбнулся он. «Поешь, наконец, а я пока расскажу тебе сказку». «Какую?» — удивилась я. «Про истинную пару и бремя выбора». Глаза дракона загадочно блеснули. «Пожалуй, так вместе со страстным мужчиной я получу и встроенного папочку. Вон, сказки рассказывает, слезы вытирает», — подумалось мне. «Даже не знаю, правильно ли это. Опять же сомнение, кстати». «Ладно, давай», — усмехнулась я и неохотно взялась за вилку. Давным-давно жил один дракон со своей истинной парой. Они очень любили друг друга. Начал Гарон, подчеркнуто папочкиным голосом. Явно, чтобы я начала улыбаться. «Но однажды к ним пришел... Кто бы ты думала?» «Даже не знаю...» улыбнулась я, ковыряя вилкой вкуснейшие малиновые котлеты. «Может, какой-нибудь древний правитель драконов?» «Нет, правителю драконов не было до них дела, как и им до него», усмехнулся Горон. «К ним пришел смерть». «Смерть? Пришел? То есть смерть — это мужчина?» удивилась я. «Ну да», — пожал плечами Горон. «Этот смерть был мужчиной. Вообще, насколько я знаю, эта работа там...» Он шутливо показал глазами вверх. «Считается не слишком подходящей для женщин». «Коса тяжелая?» «Хотя бы!» — рассмеялся дракон. «Так вот, к ним пришел смерть и сказал, что пришло время им умирать. Но он хорошо к ним относится, поэтому договорился там наверху, что умереть может кто-то один из них, а второй проживет длинную драконью жизнь. Им выбирать, кто умрет, а кто останется жить. На размышление он дал им целую неделю, это был весьма гуманный смерть. «Тоже мне гуманный, все одно ведь им придется разлучиться, один из них умрет, и что они выбрали?» — спросила я. История всерьез зацепила. Я даже перестала крутить в голове собственные проблемы. Вот и они подумали, что это невыносимый выбор. Каждый из них хотел умереть, чтобы подарить другому длинную жизнь. Но каждый понимал и то, что оставшийся будет страдать. И эта мысль сжигала их. Я должна уйти первой. Ты сильнее, ты сможешь пережить разлуку, кричала она. Нет, уйти должен я потому что ты сможешь со временем утешиться, а я не смогу», — возражал он. В общем, выбрать они не могли и очень мучились, ведь это действительно кошмарный выбор. «Полностью с ними согласна, и если ты хочешь мне поднять настроение этой истории, то, сам понимаешь, она слишком мрачная. Должно быть, когда смерть пришел в следующий раз, то они сказали, что хотят оба умереть одновременно, и умерли. Другого выхода я не вижу. Ха. Да, могло быть и так. Очень меткое предположение. Улыбнулся Горон. И они действительно сказали, что хотят умереть одновременно, но... Перед этим произошло кое-что, изменившее все. Да слушай, может эта история еще и поднимет тебе настроение. Так вот. За три дня до часа Х. Когда смерть должен был прийти за одним из них, в ворота замка постучался странник. Высокий и статный мужчина, из тех, кто, по легендам, ходит по мирам, хранит их, вмешивается, когда в каком-нибудь мире нарушится баланс. «Баланс чего? Добра и зла?» — удивилась я. «Неважно, чего». По легенде, когда его спрашивали, он отвечал, что добро и зло меняются местами со временем а баланс нужен между всеми компонентами системы. Но сейчас не об этом. Кстати, история сохранила его имя, хоть и не сохранила имен драконов. Его звали Рон Альт. Вот уж не знаю, где здесь имя, а где фамилия. Он попросил кров, ужин и хорошую беседу. Драконы знали о таких странниках и их важной работе. Они приняли его радушно, несмотря на боль и сомнения, что сжигали их душу. И вот за ужином странник спросил, что гнетет их. Драконы не стали отпираться и рассказали ему о своем горе. И тогда он сказал им, «Если этот выбор кажется вам невозможным, то не нужно его делать. Не следует делать невозможный для ваших душ выбор». «Но как?» — удивились они. Если выбор неизбежен, если смерть все равно придет к ним и потребует решения. В каждой ситуации по-разному, пожал плечами Рон Альт. Во многих случаях нужно перестать решать дилемму и отложить решение. Оно само появится, созреет. В других случаях просто отказаться решать. Пусть решает и мучается тот, кто требует от вас решения. Но лучше всего и в большинстве случаев это возможно, нужно найти третье решение, то, которое устроит всех, и понимать, что обычно оно бывает компромиссным. Вы не выиграете на сто процентов, но выиграете больше, чем если откажетесь решать». «Хм, а что, так можно?» а... — удивилась я. «Просто не решать или не решать, пока не придумаешь подходящее решение». Да, можно, можно как угодно, милая Маша. Важно лишь нести ответственность за то, что ты выбрал или не выбрал. За свое решение. Вот и драконы изумились. А что так можно? спросили они. На следующее утро Рон Альт ушел, пожелав им удачи. А они переглянулись и сказали друг другу, что больше не будут биться головой в эту стену. Ведь уже в эту ночь у них появилось что-то вроде компромиссного третьего решения. «Что за решение?» — жадно спросила я. «И согласился ли на это решение смерть?» «Смерть согласился. Эта история закончилась компромиссом, но достаточно хорошим. Когда смерть пришел к ним снова, то они отказались ответить, кого из них ему нужно забрать. Вместо этого они сделали ему предложение. Пусть они умрут оба, но не сейчас. Пусть бесконечные тысячи лет, что предстоят тому, кто должен выжить, будут разделены пополам между ними. А когда они закончатся, то пусть они умрут в один день. Либо, если это невозможно, то они не будут выбирать. Они готовы уйти вместе. Смерть поглядел на них, криво улыбнулся. Так же, как обычно ты улыбаешься. «Рассмеялась я. Ага». Многозначительно вздохнул, потом махнул рукой и закатил глаза к небу, чтобы связаться с начальством, и в итоге получил разрешение разделить тысячелетия жизни между ними двумя. А когда он ушел, оставив их спокойно жить дальше, то они начали подозревать, что все это было испытанием. «Испытанием, что они выберут» принять невозможный выбор или будут бороться за себя, искать решения, которые всех устроит Они это испытание прошли. Такая история, Маша. «Да уж», — вздохнула я. «И к чему ты мне это рассказал? К тому, что я должна искать компромиссное решение? Компромиссное, в моем случае, — это выбрать всех или никого. А от этого мы уже отказались». «Нет». Гарон ласково улыбнулся. «Ведь странник Рон Альт сказал им, что варианты могут быть разные. Например, выждать, дать решению созреть. И в твоем случае это самое правильное. Я рассказал тебе сказку просто для того, чтобы ты легче приняла необходимость выждать, то есть провести отбор, и легче отнеслась к самой идее выбора». «Это ты сейчас решил за меня продолжать отбор, а не я?» Не сдавалась я. «Да», — пожал плечами непробиваемый дракон. «При том, что мне самому это сплошное мучение. Но я выбрал и несу за это ответственность. Кстати, еще один вариант — это принять решение другого, раз уж этот другой не дал тебе выбрать. И не мучиться. Так тоже можно» хоть тебе кажется, что в этом случае ты слишком расслабишься. «Вот возьму и закрою отбор. Вообще-то я на нем хозяйка», — продолжила я возмущаться его самоуправством. «Не закроешь. Ты слишком разумна, милая моя, и понимаешь, что я прав. И на самом деле тебе очень хочется расслабиться и пока ничего не выбирать. Хочется, чтобы кто-то выбрал, принял решение за тебя». И так, кстати, тоже можно. Нужно лишь нести ответственность за то, что ты положился на чужой выбор. Маша, милая, я не могу выбрать за тебя мужчину, но это я могу тебе дать, принять за тебя решение, что отбор будет продолжен». «Проклятие!» — я опустила взгляд. «Он ведь прав. Традиционно видит меня насквозь» и в жизни, да и в отборе понимает намного больше меня. Ладно, я выдохнула. А может, действительно положиться на него? Вот просто взять и положиться, и отвечать за это. Хорошо, — тихо сказала я. Будем считать, что ты поразил меня драконьей мудростью, рассказав страшную сказку. Вот и славно, и, кстати, у нас свидание. Пора вернуться к положенной программе. Пожалуй, это мы себе можем позволить. Он повел рукой, и я неожиданно услышала, что ресторан заливает красивая романтичная музыка. Потанцуем? Гарон встал и протянул мне руку. В некоторых кругах считается, что это обязательный пункт программы. Но, растерялась я, я ведь не умею танцевать по-вашему. Тогда танцуй по-своему. Дракон вложил мою ладонь в свою и слегка потянул меня вверх. «Вообще не думай, положись на меня. Под такую музыку все танцуют, как могут». А в следующее мгновение я оказалась в его объятиях. Мой нос уткнулся в его грудь, а талию согрела горячая, как печка драконья ладонь. И мир исчез, когда он повел меня. Все исчезло. Весь этот невозможный выбор. Все эти сомнения и философствования. Все исчезло. Я оказалась в руках мужчины, с которым ощущала счастье и покой. Голова сама собой опустилась на его грудь, и впервые за долгое время я почувствовала себя в полнейшей безопасности. «Может, этот твердокаменный не понимает, но...» — пронеслось у меня в голове. «У нас все будет очень хорошо». Ощущение, что так и будет, мягкой пеленой накрыло меня. Странная, ничем не обоснованная уверенность. И в то же мгновение откуда-то с другой стороны в сердце ударила легкая тревога. Будет хорошо, если никто и ничто не помешает. А опасность может прийти с другой стороны. Оттуда, откуда никто не ожидает. Даже горон. И тут горон чуть отстранился. «Поехали-ка отсюда!» — шепнул он мне в темечко. «Что-то мне тут не нравится!» А в следующий миг раздался отчаянный женский крик. Вслед за ним, кажется, кто-то рухнул. Я вздрогнула, а Гарон остановился, инстинктивно прижав меня к себе сильнее, защищая от неведомой опасности. На дальнем конце зала стояла девушка в голубом платье и в ужасе глядела на другую упавшую возле столика безвольным розовым мешком.